Хроматография. Множество открытий прошедшего века обязаны русскому ученому Михаилу Цвету и его методу хроматографического анализа. Большое число выдающихся исследователей обязаны ему своими успехами. А многие – нобелевскими премиями. Без работы Майкла Цвета нам всем пигменчикам делать было бы нечего. Вот мнение одного известного английского ученого. Михаил Семенович Цвет, сын итальянки и русского интеллигента. Он родился в Италии в городе Асти, неподалеку от Турина. В 1891 году Михаил окончил Женевскую гимназию и поступил на физико-математический факультет Женевского университета. Представив диссертацию исследований в физиологии клетки, материалы к познанию движения протоплазмы, плазматических мембран и хлоропластов, Свет в октябре 1806 года получил диплом доктора естественных наук. В декабре того же года он приезжает в Петербург. Михаил не знал, что ученый степень Женевского университета не признается в России. Поэтому ему пришлось работать у известного ботаника Андрея Сергеевича Фоминсена, также изучавшего хлорофилл, можно сказать, на птичьих правах. В Петербурге Цвет познакомился с другими выдающимися ботаниками и физиологами растений – П. И.П., М.С. Воронином, Н. Бекетовым. Это было блестящее общество оригинальных, богатых идеями мыслителей и умелых экспериментаторов. Цвет продолжил свои исследования хлоропластов, готовясь в то же время к новым магистерским экзаменам и к защите диссертации. Экзамен он сдал в 1899 году. А магистерскую диссертацию он защитил в Казанском университете 23 сентября 1901 года. С ноября 1901 года Цвет работает на должности ассистента кафедры анатомии и физиологии растений в Варшавском университете. На 11 съезде естествоиспытателей и врачей Михаил Семенович сделал доклад «Методы и задачи физиологического исследования хлорофилов, в котором впервые сообщил о методе адсорбционной хроматографии. Михаил Семенович долгое время решал задачу разделения пигментов зеленого листа, а они очень близкие по свойствам. К тому же в листьях присутствуют и другие очень яркие пигменты — каротиноиды. Именно благодаря каротиноидам и по осени появляются желтые, оранжевые, багровые листья. Однако пока хлорофилы не разрушатся отделить их от каротиноидов было почти невозможно. Как замечает Черков. Видимо, открытие цвета явилось реакцией на существующие тогда грубые и убийственные для пигментов методы их разделения. Вот один из приемов. Сначала добывали спиртовую вытяжку хлорофила, затем ее три часа кипятили с добавлением в раствор крепкой щелочи, едкого калия. В результате хлорофил разлагается на составные части – зеленые и желтые пигменты. Но ведь в процессе изготовления этого зелья, почти химические манипуляции, природный хлорофил мог разрушиться. И тогда исследователь имел бы дело с кусками пигментов, а то есть продуктами их химического превращения. О том, как свершилось великое открытие, пишет Шноль. Он взял стеклянную трубку, наполнил ее порошком мела и на верхний слой налил немного спиртового экстракта лисев. Экстракт был буро-зеленого цвета. И такого же цвета стал верхний слой меловой колонки. А затем... МС начал по каплям лить сверху в трубку с мелом чистый спирт. Капля за каплей очередная порция растворителя элюировала пигменты с крупинок мела, которые перемещались вниз по трубке. Там свежие крупинки мела адсорбировали пигменты и, в свою очередь, отдавали их новым порциям растворителя. В силу несколько разной прочности адсорбции, легкости и элюции, увлекаемой подвижным растворителем, разные пигменты двигались по меловой колонке с разной скоростью, и образовывали однородное окрашенное полосы чистых веществ в столбике мела. Это было прекрасно. Ярко-зеленая полоса, полоса чуть зеленого, это два вида хлорофилов и яркая желто-оранжевая полоса каротиноидов. МС назвал эту картину хроматограммой. В 1903 году Михаил Семенович Свет прочел доклад о новой категории ассорбционных явлений и о применении их к биохимическому анализу. Здесь он впервые обстоятельно излагает принцип своего метода ассорбционного анализа. «Цвет показал, — пишет Черков, — что при пропускании растворенных в жидкости растительных пигментов через слой бесцветного пористого сорбента отдельные пигменты располагаются в виде окрашенных зон. Каждый пигмент имеет собственный цвет или хотя бы оттенок. Порошок сорбента — это, может быть, мел, сахарная пудра — ассорбирует, поверхностно поглощает, латинское «adsorber» означает «глотать». Разные пигменты с неодинаковой силой. Одни могут проскочить с током раствора дальше, другие окажутся задержанными ближе. Полученный таким образом по на окрашенный столбик сорбента цвет назвал хроматограммой. А метод — хроматографии. Так была решена оказавшаяся неразрешимой задача. Метод оказался гениально прост. Он совсем не похож на громоздкие, требовавшие большого числа реактивов сложные процедуры, применяемые до этого. Может, эта простота стала причиной того, что большая часть современников или не восприняла это удивительное открытие, или, что еще печальнее, резкого стало против его автора. Но время все расставило на свои места. Цвет изобрел хроматографию до исследований хлорофила. Он впервые выделил вещество, которое назвал хлорофиллом альфа и хлорофиллом бета. Он оказался пригодным для исследований не только пигментов, но и бесцветных, неокрашенных смесей, белков, углеводов. К 60-м годам 20 -го века хроматографии было посвящено уже несколько тысяч исследований. Хроматография стала универсальным методом. Принцип хроматографического разделения веществ, открытый Михаилом Цветом, лежит в основе множества разнообразных методов хроматографического анализа. Без его использования было бы невозможно большинство достижений в науке и технике XX века. В основе всего этого одна общая идея. Она проста. Это в сущности идея геометрической прогрессии. Пусть имеются два вещества, очень близкие по всем своим свойствам. Ни осаждением, ни экстракцией, ни адсорбцией не удается разделить их в заметной степени. Пусть одно вещество адсорбируется на поверхности, например, карбоната кальция, то есть менее 1%. Иными словами, его содержание на ассорбенте составит 0,99 от содержания другого. Обработаем адсорбент каким-либо растворителем так, чтобы произошли диссорбция отсоединение, и элюция, смывание обоих веществ, и оба они перешли бы с ассорбента в растворитель, и перенесем этот получившийся раствор на свежую порцию адсорбента. Тогда доля первого вещества на поверхности адсорбента снова будет равна 0,99% от содержания второго. То есть адсорбируется часть равная 0,99 умноженная на 0,99 равная 0,98 от исходного количества. Еще раз проведем элюцию и снова адсорбцию. Теперь доля первого вещества составит 0,98 умноженная на 0,99 равно 0,97 от содержания второго. Чтобы содержание первого вещества на очередной порции адсорбента составило всего 1% от содержания второго, потребуется повторить цикл адсорбции и около 200 раз. Идея многократной переадсорбции для разделения веществ может быть модифицирована в многократное перераспределение смеси веществ в системе несмешивающихся растворителей. Это основа распределительной хронтографии. Та же идея лежит в основе современных методов электрофореза, когда смесь веществ движется с разной скоростью по различным адсорбентам в электрическом поле. Тот же принцип используется при разделении изотопов с помощью диффузии через множество пористых перегородок. Принцип хроматографического распределения веществ открытый цветом используется в различных областях человеческой деятельности. В частности, его применяют для выделения и очистки антибиотиков в медицине и для разделения изотопов при производстве ядерного топлива.